Глава одиннадцатая. Вопросы и ответы. Со всех концов страны мы получаем письма с просьбой дать совет и с практически одними и теми же вопросами. Вероятно также, что некоторые вопросы появились и у вас после того, как вы ознакомились с предыдущими страницами книги. Поэтому я отобрала наиболее часто встречающиеся вопросы. Возможно, среди них вы отыщете ответы и на некоторые волнующие вас вопросы. Вопрос. Я живу в пустыне, где светит очень жаркое солнце. Должна ли я находиться на этой жаре в течение десяти минут, необходимых для соляризации? Я теряю сознание. Ответ. Интенсивность излучения Солнца зависит от климата и от времени года. Продолжительность соляризации никак не регламентируется. Вы должны руководствоваться степенью комфортности вашего состояния. При чрезмерной жаре в пустыне садитесь у края тени и высовывайтесь на Солнце с закрытыми веками, только на короткие периоды времени. Делайте повороты, пересекая освещенную поверхность. После этого зайдите в тень или в помещение и сделайте пальминг. Вопрос. Должен ли я во время пальминга держать глаза открытыми? Ответ. Нет. Пальминг – это время отдыха. Глаза лучше всего отдыхают, когда они мягко прикрыты. Вопрос. Большие повороты вызывает у меня головокружение. Почему? Ответ. Вы не забираете всего себя с собой во время поворотов, а оставляете свои глаза позади. Голова и плечи должны двигаться вместе, в то время как все окружающее должно проноситься мимо вас. Думайте о движении. Все перед вами проплывает мимо. Тогда и глаза начнут двигаться своими мельчайшими, много раз повторяющимися в течение секунды перемещениями, которые улучшают зрение. Когда глаза перемещаются, они видят. Вопрос. Я недавно стала вдовой. Мои глаза чувствуют себя ужасно, наверное, от слез. Всякий раз, когда я делаю пальминг, на меня нападают грустные мысли. Надо ли мне делать пальминг? Ответ. Да, надо. Вашим глазам сейчас нужен отдых более чем когда-либо, но ваша психика тоже нуждается в отдыхе. Поймайте какую-нибудь приятную радиопередачу и хорошенько вслушайтесь в нее. Или пусть кто-нибудь почитает вам вслух. Если вы одна, оживите в памяти самые счастливые дни с момента встречи с вашим мужем. Приятные, радостные воспоминания принесут психическое и эмоциональное облегчение. Старайтесь непосредственно перед самым отходом ко сну сделать пальминг. Вопрос. Если я буду моргать на каждой точке и закрывать глаза в конце каждого абзаца, я ведь никогда не смогу достаточно много прочитать. Ответ. Посмотрите, сколько времени у вас отнимает одно моргание. Длительность моргания на самом деле ничтожно мала. Сократите время закрывания глаз, но делайте их достаточно длинными, чтобы вы могли отметить разницу между ними и морганием. Вопрос. Мою маленькую девочку укачивает в машине. Можно ли предпринять что-нибудь? Ответ. Научите ее большим поворотом и помогите ей прочувствовать движение, позволяя объектам проноситься мимо. Тошнота вызвана старанием прилипнуть к объектам на переднем плане, например, телефонным столбам у дороги. Ей надо сказать, чтобы она смотрела подальше от себя. Тогда объекты, что поближе, не будут больше беспокоить ее. Вопрос. Мне кажется, что временами у моего шестимесячного ребенка косит левый глаз. Можно ли чем-нибудь помочь? Комментарий восьмой. Исходя из ранее приведенных Корбет рекомендаций по лечению косоглазия, а также ее рекомендаций, изложенных в ответе на вопрос, речь, скорее всего, идет о глазе, который косит внутрь. Ответ. Приложите все усилия, чтобы все, что приковывает внимание ребенка, происходило с левой стороны от него. Чаще качайте ребенка к зеркалу слева от него. По несколько раз в день качайте ребенка через яркий солнечный свет. Затем делайте ему своими руками пальминг, посадив ребенка к себе на колени и оперев его спинку на себя. При этом качайте и убаюкивайте его так, как этого ему хочется. Глаза детей находятся еще в стадии своего развития. Поэтому в этот период вы многое можете сделать для улучшения их зрения. Вопрос. Не является ли большим напряжением чтение мелкого шрифта? Ответ. Очень мелкий шрифт является средством снятия напряжения, поскольку его чтение невозможно осуществить невооруженным глазом, если глаза не будут расслаблены. Усилие в этом деле, которые пагубно, никогда не принесет успеха. Вопрос. Если я почти что полностью смыкаю глаза, я вижу лучше. Хорошо ли это? Ответ. Нет. Это оказывает давление на глазные яблоки, а давление – это уже напряженное состояние, ведущее в свою очередь к какому-нибудь напряжению глаз. Вопрос. Должен ли я буду делать эти упражнения всегда? Ответ. Это не физические упражнения, а упражнения на расслабление. Они должны выполняться до тех пор, пока в вас не сформируются правильные привычки зрения и они не станут подсознательными. Потом вы можете забыть о своих глазах, за исключением их соляризации для поддержания глаз в здоровом состоянии и проведения пальминга для предотвращения утомления. Время от времени или после испытания какого-нибудь напряжения или болезни проводите освещающий курс лечения. Вопрос. Как заставить свои глаза перемещаться во время мысленного представления? Ответ. Не надо ничего делать со своими глазами. Мысленное представление – это воспоминание. Если вы вспоминаете какую-нибудь гору или дерево, вы ничего сознательно не должны делать со своими глазами. Психика занята воспоминанием. То, что при этом делают глаза, совершенно не зависит от воли человека. Не мешайте себе, думая о физических, материальных глазах. Вопрос. Почему вы утверждаете, что темные очки так вредны? Мне кажется, что мне в них хорошо. Ответ. Темные очки морят голодом глаза, которым не хватает света и которые должны его получать, чтобы хорошо функционировать. Подпитывайте свои глаза солнечным светом, и они научатся чувствовать себя хорошо при любом освещении. Вопрос. Когда я хожу на лекции, у меня появляются головные боли. Почему? Ответ. Вы, скорее всего, пялитесь в лицо лектора. Пусть ваш взгляд путешествует по его лицу от уха до уха, затем от его лица к полу и обратно. Не забывайте моргать, дышать и делать короткие закрывания глаз, только слушая голос лектора. После этого, если вы снова посмотрите обратно, глаза будут чувствовать себя отдохнувшими. Вопрос. Мне дали книгу с очень крупным шрифтом, но он портит мои глаза и ухудшает их зрение. Почему? Ведь он должен быть более легок для чтения. Ответ. Чтобы увидеть какую-нибудь букву или слово, нервы сетчатки должны его целиком обойти. Обойти весь крупный шрифт – слишком трудная работа, поэтому иметь дело с мелким шрифтом намного легче. Вопрос. Мои друзья говорят, что мои глаза стали какими-то впавшими, слезящимися и вообще ужасно выглядят, когда я снимаю очки. Неужели так будет всегда? Ответ. У многих людей, когда они впервые снимают очки, бывает очковый взгляд. По мере улучшения состояния глаз и развития зрения, глазные яблоки вернутся на свое место в орбите, продвинувшись вперед из глазниц. Солнце нормализует слезотечение и придаст белку глаз и их роговой оболочке, одновременно интенсифицировав окраску радужной оболочки глаз. Хорошо соляризованные глаза прекрасны. Уговорите и своих друзей заняться этими упражнениями. Вопрос. Я близорук. Мне советовали никогда не ходить без очков, иначе я ослепну. Это правда? Ответ. Нет. Осторожно экспериментируйте со своим зрением. В своей личной комнате снимите очки, сделайте пальминг, затем пройдитесь по комнате, смотря на знакомые вещи, без какого-либо усилия. Снова сделайте пальминг. Почувствовали ли ваши глаза облегчение? Взгляд без очков с расслаблением совершенно отличается от произвольного или вынужденного использования глаз без очков с напряжением. Вопрос. Мне 75 лет, и у меня настоящее старческое зрение. Может ли этот метод помочь мне? Ответ. Возраст не имеет никакого значения. Моему самому маленькому пациенту было 18 месяцев отроду, а самому старому 97 лет. Помочь можно любому, кто сможет научиться расслабляться. Вопрос. С моими очками у меня хорошее зрение, но всякий раз, когда я читаю или шью, Моя шея вытягивается и причиняет мне такие боли, что я вынуждена бываю отказаться от этих занятий. Что я могу предпринять, чтобы уменьшить эти боли? Ответ. Такое воздействие на шею могут оказывать определенные виды напряжения глаз. Попытайтесь сделать упражнение на расслабление, при появлении такой неприятности. Вопрос. Когда я выхожу из здания на обеденный перерыв, слепящий свет солнца буквально убивает меня, хотя на берегу моря под солнцем я с комфортом мог проводить целый день. Почему так происходит? Ответ. Неслепящий свет на улице причиняет вам боль, а шок от неожиданной смены контраста между тем, что было внутри здания, и тем, что есть на ярко освещенной улице. На пляже нет никакого шокирующего контраста, поэтому глаза адаптируются к длительной яркости. В результате вы не испытываете никакой боли. Вопрос. Могу ли я улучшить свое зрение, пользуясь лишь вашей книгой? Ответ. Мы получили очень много приятных сообщений о случаях возврата зрения у людей, занимавшихся самостоятельно. Конечно, хорошо обученный преподаватель мог бы провести вас более коротким путем к хорошему зрению. И мог бы предложить такие вещи, которые обеспечили бы максимальную степень вашего расслабления для быстрого улучшения. Если в пределах вашей досягаемости есть такой преподаватель, было бы хорошо взять у него несколько уроков. Вопрос. Во время работы в своем учреждении... У меня есть возможность делать непродолжительное время соляризацию через оконное стекло. Насколько это хорошо? Ответ. Яркость. Вот что дает отдых и укрепляет ваши глаза. Стекло не служит в данном случае каким-либо препятствием на пути к успеху. Вопрос. Я живу в суровом климате, где в течение нескольких недель мы вообще не видим яркого солнца. Можно ли чем-нибудь компенсировать недостаток света? Ответ. Достаньте хорошую яркую электрическую лампу. Если есть возможность, наденьте на нее рефлектор. Встаньте или сядьте на расстоянии трех футов перед ней, И используйте ее вместо солнца, следуя указаниям раздела книги, посвященного соляризации. Старайтесь поворачивать голову из стороны в сторону, чередуя открытые и закрытые глаза. Такое занятие, конечно, несколько хуже, чем если бы вы пользовались солнечным светом, но все же лучше, чем ничего. Конец книги Май 1992 год. Звукорежиссер Марина Панфилова. Читал Владимир Сушков.